И был просто ошеломлен, когда ему продемонстрировали опыт, и на его глазах получились те же самые результаты, что и у англичан. Он собрался с духом и сказал сотрудникам, что никто никогда не должен считать себя единственным обладателем истины, и что английские физиологи правы, а он, Павлов, был неправ, и признал это печатно Иван Петрович был человек очень самолюбивый, но истина была для него превыше всего. И он объяснил, что неверно оценил опыты, в которых гормон был обнаружен именно потому, что привык заниматься физиологией органов, а здесь столкнулся с явлением, относящимся к другому уровню, к физиологии клеточной. Старлинг, однако, принялся отрицать существование нервного механизма управления внутренними органами сердцем, железами, желудком. И лишь когда Павлов прислал к нему в Лондон своего студента, конечно, талантливого, и тот показал маститому физиологу, как надо ставить опыты, выявляющие этот нервный механизм, Старлингу пришлось согласиться, что действительно существует два пути управления. А мысль Павлова о том, что оба пути — соответствует двум физиологическим уровням, оказалась просто пророческой. Через 20 лет другой наш замечательный физиолог Александр Филиппович Самойлов, он был учеником и Павлова, и Сеченова, показал, как тесно переплетены между собой оба эти вида управления, или, иначе говоря, передачи информации в организме. Он открыл, что даже В самой цепи нервного импульса тоже есть химические звенья. Импульс с нервного волокна одной клетки передается на другую нервную, мышечную или железистую клетку, не как электрический сигнал, с провода на провод, а с помощью химического медиатора, вещества-посредника, который под влиянием импульса образуется в зоне контакта. Самойлов объяснил такое сосуществование с позиции эволюционной теории. Химическая сигнализация самая древняя. Ведь у одноклеточных и у примитивных многоклеточных животных и внутри любой отдельной клетки иной регуляции и сейчас не существует, да ее и не нужно. Все процессы внутри клетки биохимические и физико-химические. И любое вещество, способное сыграть роль сигнала, Возбудить какую-то реакцию или повернуть ее в обратном направлении. И для связи между клетками примитивного многоклеточного организма или в ткани какого-то органа у существа высокоорганизованного тоже вполне достаточно химического посредничества. Зачатки нервной системы, которая способна много быстрее переносить сигналы на большие расстояния от органа к органу, возникли на более поздних этапах эволюции. Чем сложнее и совершеннее становится этот специализированный кибернетический живой аппарат, тем больше преимуществ выявлялось у его обитателей, и тем больше шансов было у них выжить в суровом естественном отборе. Но внутри этого аппарата неизбежно сохранялись изначальные элементы, Ибо там, в зонах межклеточных контактов, на поверхностях клеточных мембран, они незаменимы. Ведь сигнал химического посредника точен, он несет всякий раз строго определенный смысл как слово. Эти фундаментальные представления объяснили важные стороны нормальной деятельности не только пищеварительной, но и сердечно-сосудистой системы. Они создали медикам подходы к раскрытию тех нарушений, которые лежат в основе многих болезнетворных процессов. И среди них, как оказалось сразу, сердечно-сосудистых заболеваний, главные проблемы медицины конца 20 века. К сожалению, ученые не всегда хорошо знают историю науки. Им некогда, их полностью поглощает собственный поиск. И потому многие из них повторяли старые ошибки. Одни В основном зарубежные ученые вновь принимались уверять, что все предопределяется лишь одними гормонами. Другие признавали единственным управляющим центром организма мозг, и к тому же только высший его отдел, кору больших полушарий. Пылкие дискуссии шли в этом русле, в частности в связи с изучением механизма возникновения гипертонической болезни. В годы, когда я был студентом, да и позднее, когда я уже начал работать врачом, проблема этого заболевания сделалась чрезвычайно остра. Я помню молодых 25-30-летних пациентов, которые буквально на глазах сгорали у нас в клинике от злокачественной гипертонии.